На набережной ведущий к дому Мизуки Эрик Австопилов ближнебои с Гихо, членом отряда Голова лошади из подразделения Illegal Map. Оружием Эрике была телескопическая дубинка с встроенным кат. Оружием Игихо была какая-то проволока. "Это неплохо управляешься с этой самодельной штуковиной. Наверное, ты хороший мастер", издевательским тоном заговорила Эрика во время их обмена ударами. Игилиш продолжил своим суровым взглядом высматривать слабые места Эрики. Используемое ими оружие представляло собой скрученную толстую проволоку, наконечник которой был заострен напильником. К нему была прикреплена деревянная палка, играющая роль рукояти. Использовалось это оружие примерно как рапира. Отряд голова лошади проник в страну на самолёте под видом обычных пассажиров, поэтому они не могли взять с собой оружие. И речь не только про текущий момент, для них изготовление оружия на месте из легкодоступных материалов было обычным делом. Из деревянные колья, которые он бросал в Мехико, тоже были изготовлены им из мононапиленных брёвен, а стеклянный клинок, например, был вырезан из обычного оконного стекла. Для этого они даже освоили специальную магию, помогающую с обработкой материалов. А для того, чтобы компенсировать недостаток прочности материалов, магия использовалась не только при обработке, но также и при использовании оружия. Делать оружие из любых доступных материалов, использовать в качестве оружия всё, что попадается под руку. выполнять порученное задание по убийству или диверсии, не получая поддержки со своей стороны. Таким был стиль выполнения миссии незаконным ОВ. Благодаря магии и гейхо используемый им проволочный тонкий меч выглядел даже более прочным и гибким, чем настоящая рапира, по крайней мере, внешне. Но это была лишь эффективность самого оружия, ведь боевое мастерство это уже другой разговор. В умении обращения с оружием, подражающим рапире, Игги был далеко не слабым. Его практические приёмы фехтования были на высоком уровне, однако, если говорить про технику меча, то Эрика была на ступень или даже на две-три ступени выше. Поединок ещё не был завершён лишь потому, что Эрика с осторожностью относилась к возможности того, что у Игги может быть что-то припрятано в рукаве. Но в действительности для того, чтобы проволочный меч мог выдержать атаки Эрики, Иггихо был вынужден поддерживать его прыткость и гибкость магей. Поэтому у него не оставалось времени на другую магию. Эрика интуитивно догадалась об этом и пошла на Игге в непрерывную атаку с акцентом на скорость. Её боевой стиль заключался не в тактике ударил-убежал с использованием магии самоускорения, а в том, чтобы не давать противнику лишнего времени на передышку, перемещаясь вокруг него по дуге, сохраняя дистанцию. И теперь Эрика окончательно убедилась в том, что у противника нет магических атак. Иггео взмахнул горизонтально своим проволочным мечом. У этого меча был застрён только кончик, поэтому это была не режущая атака, а атака прочной и гибкой проволокой как кнутом. Эрика уклонилась от этой атаки, отскочив назад. Впервые за этот бой она отступила от своего шаблона и увеличила дистанцию. Не теряя секунды, Игихо протянул левую руку к своему ремню. У этих троих членов отряда голова лошади Кат были расположены не на запястьях, а на поясе. Эрика не знала, что её противник пытается управлять Кат. Она просто искала возможность для атаки и И в этом действии противника она увидела шанс. Она уже была готова воспользоваться им. Магия самого ускорения активировалась. Эрика пошла на сближение с Сигина с скоростью, за которой не мог следить человеческий глаз, и Гихо поспешно прекратил управлять Катой, выставил проволочный меч стороной вперёд, поддерживая его левой рукой. Дубинка Эрики слегка ударила по проволочному мечу. Эта неожиданно слишком слабая отдача слегка сдачила Гихо. Убиица затреды головы лошади впал в ступор примерно на полсекунды. Пока сознание Игги было отключено, Эрик успел зайти ему за спину. У него не было времени, чтобы обернуться. Понадеевшись на интуицию, он изо всех сил наклонил голову. Дубинка Ирике целившись в голову, ударила Игги в левое плечо, вместо близкое к основанию шеи. Здравый смысл говорил, что был окончен, однако Эрика нетерпеливости сразу же замахнулась снова. Но тут её ждал сюрприз. Врак согнутой шеи, повёрнутой к ней спиной совершил самоподрыв. СПН Иггхо врвался и начал распространяться во все стороны мощный поток дыма. Несмотря на то, что это был самоподрыв, это не было самоубийством. Дымовая завеса, как и сказала Эрика, Иггхо напустил дымовую завесу с помощью специальных взрывчатки, закреплённой на внутренней стороне его куртки. Но несмотря на пониженную мощность и температуру, взрывчатка остаётся взрывчаткой. Когда взрыв происходит под одеждой, нельзя остаться без ранней. Тем не менее, Иггхо перешёл к следующему действию с такой быстротой, будто совершенно не почувствовал боль. А, эй, стой! раздался голос Эрики, окружённой дымовой завесой. Даже через дым она смогла обнаружить, что враг начал быстро удаляться. Illegal Map это незаконный диверсионный отряд. Члены этого отряда в обязательном порядке должны были иметь высокий уровень боевых способностей, но куда более важным было не попасть в руки врага. Современными технологиями в определённой степени возможно извлечение информации из мозга умерших. Простого самобийства будет недостаточно для сохранения секретности. Поэтому способность бежать во что бы то ни стало является для незаконных агентов особенно желанной. Эриконя стала преследовать Иги, и она сразу же закрыла глаза, чтобы не повредить их. Неизвестно было, какое вещество может быть подмешано в дым, чтобы вызвать какие-либо эффекты, кроме блокировки обзора. Также была вероятность того, что она уже успела подвергнуться какому-нибудь едва заметному паралитическому воздействию. При неосторожной погоне можно было нарваться на контратаку К тому же, цели прямо чевшихся сюда Эрики и Лео была помочь Мизуки и Микихика. Борьба с оставшимися врагами была в приоритете над погоней за убежавшими врагами. Эрика нагнулась над ограничительным забором. Там в реке ещё должны были сражаться Лео и Микихика. Эрика хотела вмешаться в их сражение, но взглянув вниз, почувствовала разочарование. Сражение Лео и Генри Фу было скорее не рукопашным боем, а простой кулачной дракой. Кенжал Генри хоть и был сделан из самого обычного стекла, Но был усилен магией. Однако после первого же столкновения с кулаком Лео, укреплённый магией такого же типа, он разбился на осколки. Перейдя от системы распознавания голоса к системе управления мыслями, Лео перестал носить защитную перчатку с интегрированным КАТ. Вместо неё он на обеих руках стал носить усиленные в области кулаков перчатки с открытыми пальцами. Он не носил эти перчатки постоянно надетыми, но на всякий случай всегда держал их при себе. Именно укреплённая магией кулачная часть этой перчатки разбила стеклянный клинок. Укреплённый магией Генри фу клинок был разбит укреплённой магией Лео кулаком. Это означало лишь одно. Магия Лео превзошла магию Генри. Волота во лицо Генри фу застыла от увиденной безомной силы Лео, который не схватил клинок с двух сторон, а просто пробил его прямым ударом. Однако, если бы он продолжил стоять в оцепенении, то не годился бы даже для службы самым простым солдатом. Не говоря уже про то, чтобы быть незаконным агентом. Генри бросил влево оставшуюся от кинжала рукоять, чтобы выиграть время, отпрыгнул назад, несмотря на плохую точку опоры в вёдреки по колено, и правой рукой оторвал левый рукав своей куртки. На левом запястье под этой курткой с длинными рукавами, надеты, несмотря на середину лета, был неката два тонких браслета-утяжелителя, груз для которого был сделан из железа столопеска. Генри правой рукой снял брост для того утяжелителя. Ха, да ты значит фору мне хотел дать. Не реагируя на насмешливое высказывание Лео, Генри обмотал браслеты вокруг кулаков, частью с грузом наружу. На самом деле Лео не считал, что противник поддавался ему. Он быстро понял, для чего Генри перенёс вес браслетов с левого запястья на оба кулака. Это была своеобразная замена перчаткам, которые не только защищала кулаки, но и добавляла ударам пробивающей силы. И Лео бросился к Генри в тот же момент, как понял это. Когда Лео успел сделать всего один шаг, Генри бросился ему навстречу. В бою столкнулись навыки кулачного боя Лео и Генри. Твёрдые как сталь кулаки Лео, покрытые подушкой железистого песка кулаки Генри. От прямого удара правой рукой Лео Генриу вернул соклонив голову. Правый хук Генри, нацеленный в корпус Лео, заблокировал левой рукой. Это положило начало обмену ударами. Генри фокусировался только от прямых ударов Лео, пропуская скользящие. Лео защищался только от опасных ударов Генри, пропуская незначительные. Оба вскоре потеряли возможность для использования магии. Действу укрепляющей магии Лео закончилось. Похоже, что после прекравания магии укрепления Кенджола Генри Фу также немного использовал магию для поддержки в ближнем бою, но и она тоже прекратилась. Будучи волшебниками, эти двое были вынуждены продолжать драку как обычные бойцы, лишь своими физическими способностями. Лео распланцовыл улыбки, а лицо Генри исказилось будто от мучений. Для Генри Фу, члена отряда Голова лошади из подразделения Illegal Map Да, и для любого убийцы или диверсанта такое прямое столкновение было крайне нежелательным. Даже в ситуациях, когда невозможно избежать ближнего боя один на один, прямое столкновение обычно не происходит. Если бы они сейчас были на хорошем дорожном покрытии, то можно было набрать дистанцию с помощью маневрирования ногами, притворяясь, что убегаешь, а затем контратаковать преследующего противника. В таком случае можно было бы использовать приёмы, позволяющие избежать прямого столкновения. Но здесь в реке они стояли в воде глубиной до середины голени, состояние речного дна также не способствовало быстрому передвижению. Если в таком месте использовать технику движения ног, как в боксе, то можно просто оступиться и открыть для врага брешь в своей обороне. Продолжая атаку на кулаках с Лео, Генри Фу принял решение, что данное место провалено. Dota, вдобавок ситуация ухудчится ещё больше, необходимо было занять позицию, подходящую для эвакуации. Однако он не мог единолично принять решение об отступлении. Генри подумал об этом, продолжая сопят лео короткими слабыми ударами. В отряде голова лошадион больше остальных старался придерживаться военной дисциплины. Они были разделены. Если бы все трое могли эвакуироваться одновременно, то проблем бы не было. Но если при отрезанной связи хотя бы один сбежит, то оставшиеся двое попадут в невыгодное положение, оказавшись в меньшинстве. Презрительное отношение к тому, что противники всего лишь школьники, исчезло из Генри. Они оказались противниками, которых не победить в формате трое против четверых, точнее трое против троих. Если они окажутся в ещё более невыгодном положении по численности, то возможно им даже не удастся сбежать. Надо как-нибудь передать остальным сигнал к эвакуации. Это случилось в тот же момент, когда Генри Фу подумал об этом. Со стороны набережной раздался слабый звук взрыва. Генри схватил одного с кулаков лево после его выпады и воспользовался полученным временем, чтобы посмотреть наверх. Это домовая завеса. Гепроиграл и забежал, увидев чёрный дым, стекающий вниз с края дороги, Генри фу сразу понял, что произошло. Вместе с этим Ивануа стигло сильное чувство опасности. Школьник, стоявший напротив него, не только владел магическими приёмами, но также обладал физической силой и выносливостью на уровне морских котиков или зелёных берётов, примерно так Генри оценил Лео. И он доставлял много неприятностей, и с ним невозможно было справиться без магии. Если сюда подключится мясница типа, которая была уделена особое внимание во время предварительного расследования, то простое невозможно справиться уже не будет отговоркой. Мысль о наихудшем исходе промелькнула в голове Генри Фо. Но и худшим исходом для членов незаконного ОВ была не смерть, а попадание в руки врага с дальнейшим раскрытием их происхождения и деталей о миссии. Алео отбросил вцепившегося в него Генри. Генри отшатнулся и попятился назад подну реки примерно на 2-3 шага. Лео последовал за Генри, вызвавшим сильные брызги на поверхности воды. "Геп, отступление!" не спуская глаз надвигающегося спереди Лео, Генри Фур громко крикнул своему товарищу, находящемуся сверху по течению. Но это внезапное заявление об отходе не остановило напор Лео. "Сбежать захотели?" Он не был сбит с толку, а наоборот, стал серьёзней. Почти догнав Генри Фур сделал очередной шаг в непосредственной близости от него. Лео слегка погрузился под воду. Топ на фон продавил глубокую яму в дне реки. Используя эту яму в качестве точки опоры, Лео оттолкнулся всем телом и сделал мощный выпад кулаком. Это был нацеленный в торс апперкот, способный нанести урон внутренним органам. Незадолго до этого Лео уловил взглядом, что рука Генри Футенеца кат, но он всё равно ударил его в живот. Тело Генри Фу, получившего удар кулаком Лео с нешуточным ускорением, взмыло в воздух. "Чего?" глуповатым голосом пробормотал Лео. Это ведь он сам только что нанёс этот удар, однако он не думал, что противник будет отброшен на 5 метров. Причём не на 5 метров назад, а на высоту более 5 метров. Лео был ошеломлён этой сценой, будто случилось в мультфильме или аниме. Даже Эрика, выглянувшая из берега, смотрела на это с округлёнными глазами. Генрю упал в реку. Он поднялся таким резким движением, будто совсем не получил урона, после чего развернулся спиной к Лео и за всех сил побежал вниз по течению реки. Какова? Это уже потом, подумав, он понял, что противник в момент получения удара задействовал магию, чтобы, используя импульс от пирката, подбросить себя в воздух. Но вовремя само это и слишком неожиданной сцены Лео просто застыл в ступоре.